Книги Владимира Набокова «Полное собрание рассказов. 1995 год» под редакцией Дмитрия Набокова «Память. Говори. 1951 год». Полное собрание рассказов отправляет нас в магический экскурс по творчеству магистра-волшебника Владимира Набокова. Его увлеченность взаимодействием жизни и искусства, его интерес к работе памяти и времени, его восхищение шахматными играми – все это сочетается на страницах книги в калейдоскоп историй, остроумные басни-аллегории, причудливые портреты эксцентричных персонажей, хитрые постмодернистские головоломки. Многие из ранних рассказов излучают юношеское очарование чувственной стороной мира, веру в глубокую благость всего, что окружало меня, сладостную связь между мной и всем сущим. В более поздних работах восхищение жизнью, разве может существовать смерть, когда по весенней улице проводят верблюдов, уступают место более содержательным, сдержанным размышлениям и мрачному осознанию человеческой смертности. 33 герой одного рассказа так боится смерти, что начинает принимать чрезвычайные меры для ограждения своей жизни от притязаний рока. Перестает выходить на улицу, прекращает бриться, все больше времени проводит в постели. В этой блестящей подборке проявляются бесчисленные таланты Набокова писателя. Мастерство повествования, музыкальное владение языком, любовь к деталям и точности, доведенная до совершенства двумя любимыми увлечениями автора, изучением бабочек и игрой в шахматы, способность описать сцену, воспоминания, ощущения или настроения с живописной непосредственностью и виртуозной ловкостью. Именно эти таланты автора объясняют его влияние на таких непохожих писателей, как Джон Абдайк, Томас Пинчон, Мартин Эмис, Дон де Лила и Зедди Смит. Даже судья Рут Бейдер-Гинсбург, которая училась у Набокова на старших курсах в Корнеллском университете, призналась, что автор изменил ее манеру чтения и письма. «Он научил меня важности правильного подбора слов и расстановки их в верном порядке». Однажды Набоков сравнил романиста с Богом, утверждая, что настоящий художник – тот, кто заставляет планеты вращаться и лепит нового человека из ребра спящего, берет за основу хаотичную реальность, рекомбинирует ее атомы, составляет схемы и дает им имена, и в собственных произведениях. Он представал иногда как своенравный кукловод, хладнокровно обрекающий на смерть и разочарование своих несчастливых персонажей. Этот холодный, отстраненный Набоков лихо расправился с матерью рассказчика в Лолите при помощи двух слов, заключенных в круглые скобки «пикник, молния». От хорошеньких героинь в книгах «Красавица» и «Весна в Фиальте» он избавился несколькими фразами, а в «Возвращении Чорба» лишил бедного героя новой невесты одним абзацем. Подобные истории снискали Набокову репутацию бессердечного человека. Но здесь, в рассказах, есть и оттенок душевной меланхолии, коренящейся в опыте изгнанника, эмигранта, в остром осознании автором мимолетности жизни. Набоков вырос в богатой аристократической семье в дореволюционной России. Мир, прекрасно нарисованный в его ослепительных, подобных творением просто мемуарах Память говори, ранее изданных на русском языке под названием Другие берега, и был вынужден дважды менять страну проживания. В 1919 году семья автора бежала от большевиков и обосновалась в Берлине, где отец Набокова был убит фанатиком правого толка. В 1940-м, после нескольких отчаянных лет, проведенных в попытках выехать из Европы, Набоков, его жена Вера и сын Дмитрий получили шанс уехать в Америку, как раз за месяц до того, как Париж пал перед нацистами. Отказаться от родного языка, моего ничем не стесненного, богатого, бесконечно послушного мне русского языка, Ради второсортного английского, как однажды пожаловался сам автор, было все равно, что чемпиону по фигурному катанию переключиться на роликовые коньки. В Америке Набоков нашел работу преподавателя в колледже Уэлсли, а затем в Корнеллском университете. Летом они с Верой колесили по западу на Олдсмобиле, преодолевая порой более 300 километров в поисках бабочек в таких местах, как Скалистые горы и Большой каньон. Набоков полюбил то, что называл прекрасной, доверчивой, мечтательной, огромной страной. Но чувство потери, оставшееся после изгнания, утраты родного дома, родного языка, красной нитью проходит через книгу «Память говори» и многие рассказы, проявляясь в разорванных связях и нарушенных обещаниях, пережитых героями, а также в горе, разводах и смерти. В одном пронзительном рассказе, который вошел и в книгу «Память говори» и в сборник рассказов, Набоков со странной смесью ядовитого сарказма и сострадания увековечил память гувернантки из детства. Ближе к концу он задается вопросом, за все годы нашего знакомства не упустил ли я в ней чего-то гораздо более красноречиво говорящего о ней, чем ее подбородке, ее манеры или музыка ее французской речи? Это было нечто, как позднее понял автор, что он сумел оценить лишь после того, как предметы и люди, которых я больше всего любил в своем беззаботном детстве, были превращены в пепел или расстреляны.